Эпилог. Мэри сидела на траве и качала на коленях ребёнка. Она посмотрела в глаза девочки. Сейчас они были синие, точно небо в тот день, когда её приговорили к смерти. Но в помещении они казались светло-серыми. Они были большие и круглые, а лицо ребёнка ангельски прелестным. Мэри представляла, что когда у девочки отрастут волосы, Она уберет их шелковыми лентами, очень похожими на те, какие Бет Хауленд вплетала в прическу своей маленькой Саре. Мэри назвала дочку Дезире, и она была для нее самой желанной, как тот ребенок, который когда-то привиделся ей во сне в Бостоне. Девочке был уже годик, и образ Новой Англии в памяти Мэри начинал тускнеть. как и её воспоминания о короткой зиме, проведённой на Ямайке, после которой они с Генри поженились. Во второй раз она вышла замуж как вдова, хотя никто на Ямайке не знал, что у неё был муж, который умер, потому что никому не было известно, что она та самая жуткая Мэри Дирфилд из Бостона. Теперь Мэри, Генри и Дезире скрывались в имении её брата Джайлза. Пока Генри строил более скромный дом на участке земли, который её отец и Джейлс подарили им. В тот день ветер доносил до неё запах овец брата, хотя их медленное курчавое грязно-белое стадо паслось на склоне дальнего холма. Мэри видела, что одна собака бесцельно носится вокруг них, и то и дело слышала, как она лает на птицу или на что-то в кустах. В небе на западе Плоские перистые облака ореолом обрамляли солнце. Генри разложил на траве плед, и, посмотрев на него, Мэри увидела, что он протягивает ей кусок хлеба. Она поблагодарила его, отломила кусочек поменьше, совсем крошечный, и положила в рот малютке. Таинство, думала она, таинство. Она не бесплодна. Ей просто не суждено было родить ребёнка от Томаса. В эти дни она редко размышляла о том, какие слухи могут ходить о ней в Массачусетсе. В одном письме к матери она спрашивала, нашли ли бандитов, убивших Томаса и его собутыльника. Неверняка до её матери дошли слухи о том, что Мэри забрала две жизни перед тем, как исчезнуть. Но сама Мэри подозревала, что при цили будет спокойнее. Если её дочь будет отрицать свою причастность к этим смертям. Мать написала в ответ, что пока никто не покаялся, но некоторые подозревают дикарей. Возможные индейцы также приложили руку к побегу Мэри. Может быть, это были молящие си индейцы, которых она встретила во время своих визитов к хоукам. Кто ещё мог тайно достать нож и так варварски забрать чужую жизнь? Джон Эллиот утверждал, что это маловероятно, но большинство сомневалось, что женщина в одиночку могла оставить за собой такой кровавый след. Пусть даже она бесплодна и посмела обвинить мужа в беспричинном насилии. Что касается Генри, то находились те, кто утверждал, что он с Мэри, либо на род-Айленде, либо в Нью-Хейвене. Но тётя и дядя стойко защищали его, утверждая, что он на Ямайке. Валентайна объяснил, что климат Новой Англии, в его устах эти слова приобретали двусмысленное значение, не подходит племяннику. Всё это казалось таким далёким, даже когда из-за перемены погоды Мэри чувствовала боль в левой руке. Но она в Англии. Она жива и счастлива. Она снова поцеловала Дозире, глядя, как девочка обхватила кулачком её палец. Сегодня вечером они будут ужинать за большим столом в доме брата, и она без всякого стыда будет пользоваться ножом, ложкой и вилкой с тремя прекрасными зубцами.